ТГБ Продакшн представляет Полина Довлатова. Инсайт. Его одержимость. Пролог. Двух вещей хочет настоящий мужчина. Опасности и игры. И потому он ищет женщину, как самую опасную игрушку. «Боишься меня?»